Лазейка серой земель. Люди и нелюди. Карина Дёмина. Глава первая. Дорожная. Хорошо, там, где меня нет. Но ничего, я и туда доберусь. Высказывания, сделанные Себастьяном, мне наследным князем Вивеевским, в минуту задумчивости. Грахотали колёса глухо, ритмично, и звук этот, какого мы евдаки опоздав вам размышлении, должна было бы привыкнуть за трое суток пути, раздражал неимоверно. Пожалуй, сильнее этого грохота, а порой и вдвойне, казалось, будто бы щелястый вагон, в котором не то что людей, скот перевозить стыдно. Вот-вот рассыплется. Раздражал её тоненький голос панны Зузинской. А заодно уж и рукоделие её. Рукодельницей же панна Зузинская по собственным словам была отменная. а потом и не в силах были помешать творческим ее порывам, ни скрежет, ни тряска, ни уж тем паче, такая вовсе досадная мелочь, как неудовольствие попутчиков. Панна Зузинская, ловко перебирая пухлыми пальчиками, вывязывала шаль, спицами. И спицы эти, вида весьма благолепного, подобающего даме почтенного возраста и рода занятий. А была панна Зузинская никем иным, как свахою, Завораживали взгляд Евдокия, хищно побрескивала сталь, и вот уже мерещилось, что будто бы не нитки она связывает, но паутину плетет. А вот, милочка, в саповецкой волости вы небось не слышали, так там, отродясь, водится, что невестушку в новом доме встречают руганью. Панна Зузинская потянула ниточку, и клубок на её коленях лежавший смирнёхонько подпрыгнул, и сама панна подпрыгнула, наклонилась, отчего пухленькие губки её сжались куриной гуской, а на личике мелькнуло выражение крайне неодобрительное. Правда Евдкии так и осталась загадкой. Что же панна Зузинская, которую на вторые сутки пути было милостиво дозволено беречать о госпожей Прокофьевной, не одобряла? Вагон ли, сам поезд? Или же те слова, что против воли сорвались с языка? Не поминайте херма, милочка, а то ведь явится. Панна Зузинская прижала корзинку локотком. А вот Евдкии за ридикюлем пришлось наклоняться. ей собирать рассыпавшись по грязному полу что стальные перья, что плотки, что иные дамские мелочи, которые чем дальше, тем более бессмысленными ей представлялись. Так вот, собирается вся родня, что свёкр со свекровью, что мужнины братья с снохами, что иные, и каждый начинает новую невестку хулить. И ны ей плюются под ноги. Евдокия стиснула в руке перо, пытаясь справиться со злостью. Судя по всему, плевались не только в саповецкой волости. Вагон был грязен. Там, в Познанске, это путешествие ей представлялось совершенно иным. И пусть бы дорожные чемоданы из крокодилей и шкуры остались в чулане, но... Не так же! Тот самый, третий вагон, в который мы им надобно было ехать. Ещё на Позненском вокзале поразил ебдакию какой-то невероятной запущенностью был он тёмен. Не то грязен, не то закопчён, некогда выкрашен в тёмно-зелёный колер, но ныне краска слущилась, осталось пятнами. А чебу вагон гоределся ещё и лишайным. По грязным стёклам его змеились трещины, а проводник, которому вменялось проверять билеты, Спал под рейсинкою, еще и калачиком свернулся, тулуп накинул для тепла. Стервец эдакий! Спокойно, Дуся, верил Себастьян. Уже не Себастьян, но бравый пан Сигизмундус, студент Королевского университету. И карту свой поправил. Надо сказать, что к этому обличью, да нельзя нелепому, вызывающему какой-то непроизвольный смех. Евдокия привыкала долго, она не знала, существовал ли где-то он и пан Сигизмундус на самом деле, и скоро многое взял от него Себастьян, но на всякий случай от души сочувствовала этому человеку. Несообразно высокий, был он худ и нескладен. Крупная голова его, казалось, при великим трудом удерживалась на тощей шее, окутанной красно-желтым шарфом. Какой Пантигезмундус носил в червинской жару, утверждая, будто бы сквозняков бережётся. Края шарфа были изрядно обтрёпаны, как и кургоза и пиджачишка с квадратными посеребрёнными пуговицами. Штаны Пантигезмундус носил на лямках, не доверяя я этой новомодной штукенцей как подтяжки. Ботинки его размера этих восьмого, но узконосые и бристящие, были украшены шпорами. и при каждом шаге, а шаги у пан Сигизмунда были огромные, Евдокия с трудом за ним поспевала, грозно подзвякивая. Ещё пан Сигизмунд страдал вечными простудами, был занудён и склонен к нравоучениям. Мы вправду отправимся, дорогая кузина. Пан Сигизмунд вытащил из-за тапирыного кармана очки «Вида причудовищного, с синими блескучими стеклами и серебряными дужками. Он и очки, и он кое-как пристроил на покрасневшем носу, шмыгнул им, высморкался и со всем возможным пафосом продолжил. «Дорогая кузина, умоляю вас преодолеть в себе предосудительность и внять голосу разума». Разум как раз утверждал, что ехать в этом вагоне — «Чистое самоубийство. Доски гнилые и отходят, и наверняка внутри сквозит нещадно. Не говоря уже о том, что это сооружение, по недомыслию прицепленное к составу, вовсе, быть может, не способно с места стронуться». «Хотя, конечно...» Смешался было Пансигизмундус, в очках которого мир сделался смутен и мрачен. «Я не вправе требовать от женщин разума». «Что?» «Да будет вам известно, дорогая кузина, что в прошлом номере медицинского вестника увидела свет призанятнейшая статья профессора Собакевича». И статья, и профессор, и сам журнал «Евдокию волновали мало». «Он утверждает, что женский мозг много легче мужского, а так уже и зверины его упрощены». Ведочего несомненно, что женский разум также более примитивен, не способен к мышлению абстрактному, а также. Стоп. Евдокия поставилася к валяж. По Насигизмунтуса хотелось ударить. Какое отношение это имеет к вагону? Её провожатый смутился, но не надолго. А очевидно, что в Скудаумии своём, дорогая кузина, Прошу не обижаться на меня, ибо желаю я говорить вам искречительную правду. Как верит мне то мой родственный дол капикуна и единственного вашего родственника? Говорил он громко, пожалуй, чересчур громко, и от голоса его женщина, что дремала на лавочке, встряпинулась. Она поправила кружевную свою шляпку из белой соломы, сняла пуховый шаль, которую скатала валиком и уложила в кружевную же корзинку. Правда, чересчур крупную, чтобы быть изящной. Вы не способны осознать несомненных преимуществ нашего с вами вояжа. Это каких же, Евдокия повернулась к женщине спиной. Она ощущала колючий холодный взгляд её, который был Евдокии неприятен. Как и сама она, чистенькая, благодушно-розовая, неуместная на этом грязном пиронии. Во-первых, тощий палец пана Сигизмунда вознёсся к небесам. Несомненная экономия берёт обошлась всего-то в 5 медных. Евдекие и одного не дала бы. Тогда как за второй класс просили уже 2 сребня, не говоря уже о перубах. Эти слова по антигизмунду произнёс с немалым раздражением. Так что стало очевидно, скор глубоко презирает он всех тех, кто выбрасывает деньги за путешествие в первом классе. Местём логически размышляя, все пассажиры проделают одинаковый путь, что по времени, что по расстоянию. Так к чему платить больше? Евдеки открыла были рот, чтобы рассказать о такой немаловажной вещи, как комфорт. но ей не дозволено было произнести ни слова. "Если же ты печешься о удобствах", сказано было сие, так что Евдакия мигом устыдилась. "То я, дорогая кузина, способна обеспечить их. Я взяла одеяло, два два пальца упёрлись в небеса, и флягу с горячим чаем, бульон, четыре куриных ножки и яиц варёных". Перечисление всего, что Пансигизмундус счёл нужным взять с собой, а судя по количеству чемоданов, список был не маленьким, грозило затянуться надолго. Там дует, Евдекия обернулась к женщине, которая подошла совсем уж близко, пожалуй, неприлично близко. Скажите вы ему, что там дует. Ах, милочка, Женщина ответила очаровательнейшей улыбкой. С той сладкой, что онной улыбкой можно было глазуровать пряники. «Вы уж не обижайтесь, но я так скажу. Ваш родич прав. К чему платить больше? Поверьте моему опыту, в вагонах второго класса сквозит ничуть не меньше». «Зато выглядят эти вагоны куда приличней». «Вот!» Пан Сигизмундус одарил новую знакомую благосклонным кивком. — И чай там подают дурной. Не чай, название одно, а постельное белье и вовсе не свежее. Она подхватила Евдокию под локоток. — К тому же никогда не могла я спать на этом постельном белье. Только и представляю, кто на нем до меня лежал. — Лучше спать вовсе без белья. Женщины рассмеялись, горчащим смехом. Вы хоть ница? Нет. Я вот вожу с собой простыночку и пуховую шаль. Она место занимает меньше, а греет лучше всякого одеяла. К слову, позвольте представиться. Панна Зузинская. Она протянула Сегизмунду сурочку, которую тот принял осторожно, брезгливо даже, сдавив поуньенькие, унизанные кольцами пальчики. Сегизмундс представился он, разглядывая что перстеньки, что саму панну, такую всецело благолепную, как сахарная фигурка со свадебного торта. Студент. А это кузина моя, Дульсинея. Но на Дусю тоже отзывается. Желание оглядеть дорогого кузена с акваряжем сделалось вовсе нестерпимым. А, позволено ли будет узнать, куда вы направляетесь? Панна Зудинская не спешила выпустить Евдакин локоть, а чего та чувствовала себя добычей? Сначала до Жорьейна и Пади, а там и дальше в Серую земли. Говоря это Сигизмундс Пряса анился и шарф свой оправил. «В серые земли!» — охнула панна Зузинская с фаршивым удивлением. «И панночка!» «Я не могу оставить сестру без присмотру!» «А вы?» «Меня зовет наука!» Сигизмундус ударил в грудь кулаком. «Я в долгу перед нею!» «Неужели?» — пробормотала Евдокия, о которой, казалось, забыли. «А мне, дорогой кузен, казалось, что вы в долгу не только перед наукой». «Постое!» — отмахнулся Сигизмундус и, склонившись к новой знакомой, прошептал. «Эти люди ничего не смыслят в науке. Они думают, будто бы миром правят злотни. А на деле...» Драматическая пауза повисла над пероном, и от этакой нехарактерной для вокзала тишины очнулся проводник. Сел, ударившись затылком о ступеньку, и выматерился, к слову, довольно-таки затейливо, с фантазией. «Что на деле?» Шепотом поинтересовалась панна Зузинская. «Все дело в знаниях. Вот увидите, я найду ее». «Кого?» «Бержмовецкую выжлю». кого бержмавецкою выжлю с предыханием произнёс Сигизмундс я докажу что она существует и стану знаменит я войду в историю моё имя будет во всех учебниках очень за вас рада пролепитала панна зудинская выпуская евдакину локоть Спасибо. Сигизмунду соввёл поклон, несколько рисковатый. Верно от того панна Зудинская и отшатнулась. Вы ещё услышите обо мне, а Сигизмундусе бескомпромисс нам. Это ваша фамилия? Нет. Евдокия не упустила случая отомстить. Её фамилия Бескоровайчек. Наша, дорогая кузина, наша, ну, согласитесь, что Сигизмундус бескомпромиссный звучит куда как солидней. Кузина соглашаться не спешила, но скораблённо замолчала, надулась, сделавшись похожей на порфоровую куклу дешёвой работы, этой куищикон стоит с намалённым румянцем и глупыми голубыми глазищами. Прочим обманываться Себастьян не спешил. Выражение онных глазищ, ежели приглядеться, не обещало ничего хорошего. Дорогой кузен, ручка Евдокии стиснулась. Себастьяну выпали с нее женской силой. Надеюсь, вы знаете, что делаете. Хотел бы Себастьян ответить, что естественно знает, однако же сомнения его не отпускали. Третий вагон Грязные не только обыкновенные грязи, что скะпливает повсюду, где обитают сородичи, но и той незримой, от которой вся его натура заходила с немым криком. На туро пришлось заткнуть. Проводник билеты принял, проверил, что на свет, что на зуб. Пошли смирил Себастьяна на редкость неприязненным взглядом, для которого не имелось ни единой причины. За багаж 5 медней. Сказал он и руку протянул, красную, будто бы вареную. «Помилуйте!» Себастьяну пятимедней было не жаль. Однако пан Сигизмундус, будучи по натуре существом, хоть и возвышенным, всецело отданным науке, но не чуждым практичности, коей я появлялась приливами, не способен был добровольно и без спора расстаться с этакой суммой. «Пять медней!» Повторил проводник чуть громче и пнул холщёвую жёлто-рюзовую сумку, приобрёл её к себастянному карабину, не сказав вместительность и исключительный внешний вид. В билетах сказано, что багаж входит в стоимость проезда. Один чемодан. Проводник поднял палец, точно сомневаясь в способности упёртого пассажира считать до единицы. За остальное барахло платим. Платить пришлось. Пан Сигизмундус возмущался, кипел, плевался латинскими изречениями, от которых на лице проводника появлялось выражение величайшей муки. Долго и муторно копался в кошельке, пересчитывая монетки, выбирая те, которые поплоше, но заплатил и, поднявшись по крутой лестнице с ржавыми ступенями, велел: "Подайте сам возьми". Тюмек, мой проводник, и повернулся к неприятному пассажиру задом. Вы взяли деньги за провоз. Чемоданы свои сам таскай, Небось не будь нешляхтич. Пан Сигизмунд был оскорблён до самых глубин своей высоконаучной души, которая требовала мести и немедленно. Правда, месть она и представлялась мероприятием сложным, почти невыполнимым, ибо был проводник крепкого телосложения, немалой ширины плеч, да и кулаками обладал пудовыми. «За между прочим!» Пану Сигизмундусу пришлось за багажом спуститься, на что Лесенка ответила протяжным скрипом. «За между прочим!» Пан Сигизмундус оправил шарф и не имея их возможностей отомстить, Лимерик, который он дал себе слово сложить при первой же оказии, не в счёт, обдал проводника взглядом, исполненным презрения. «Предки мои сражались на Вроцлавском поле, и я имею титул барона!» «От дядюшки достался!» Это он сказал для панны Зузинской, которая за эскападой наблюдалась с немалым интересом. Проводник вновь хмыкнул, титула у него не было. Да только ему и без титула жилось неплохо. И отступив в стороночку, панно Зузинскую, добрую свою знакомую, он поприветствовал кивком. Проводник изготовился наблюдать. Вот щедушный студиоз Зусу хватил всё за сумку, за похи тело отрывая он от земри, и с ней в полуобнимку попытался подняться. Едва не упал и сумку выронил. Что-то звякнуло, задребезжало. Алик Студиозуса сделался морковно-красным, ярким. «Возмутительно!» — воскрикнул он. Проводник отвернулся. Его служебные обязанности благодаря заботе железнодорожного ведомства были очерчены четко, и пронос багажа в них не значился. Для того носильщики есть. Отстава от сумки, студиозус принялся за чемоданы. С ними он управился легко, видать, не глядя на размер, были они довольно-таки лёгкие. А после всё же вернулся к сумке. Что у вас там? поинтересовалась панна Зузинская, которой из её представления уже успела надоесть. Камни. студиозус что-то смешался, поблелел и неловко промямлил. книги, очень дорогие мне книги, монографии. Он всё же поднял сумку, которую ныне держал, прижимая к груди обеими руками. Зачем вам книги? Там, панна Зудзенская махнула на рельсы. От книг никакого толку, говорила она вполне искренне, но Студиозус смутился ещё сильнее, понимая те Громким шёпотом произнёс он, косясь на проводника, который делал вид, будто бы занят исключительно голубями. Онные слетались на перрон, бродили меж поездов, курлыкали, гадили, чем всячески отравляли жизнь дворникам и иным достойным людям. «Понимаете, наш домовладелец, чёрствый человек, как мог я ему доверить то ценное, что есть у меня». И рученько это к сумку погладил. Обернулся, смерив лестницу решительным взглядом. «Мы с кузиной утратили наш дом, но обретём новый. Я верю!» «Два медня!» — зевком произнёс проводник и руку протянул. «И помогу!» Деньги из студиос ус отсчитал безропотно, но зато на ступеньку взритеел за проводником и сумку почитай выдрал из рук. И в вагоне её пристроили в наилучшем месте у окошка, трепится её отёр бармача. Знания, сила. Кузина его разобиженная ничего не сказала. Она устроилась на месте согласно Берету и сидела с видом, премного оскорблённым до самого отправления. Студиозу, также обиженный, правда не на кузину, а на самую жизнь во всём её многообразии и несправедливостей, устроился напротив с точью книжицей в руках. Этак они и молчали, с выражением, с негодованием, которое, впрочем, некому было оценить. Первой сдалась панна Зузинская. Она сняла шляпку, устроив её в шляпную коробку, поправила воротники, манжеты машинного кружева и середориковую брошь с обличьем томной панночки, быть может, даже самой панны Зузинской в молодые её годы. Из корзины появилась корзинка, прикрытая платочком, и с ней у кроткая Аки голубица, панна Зузинская направилась к соседям. Не желаете ли чаю испить? обратилась навязчива ко всем и никому конкретно. Девица помрачнела ещё больше. Верно же вы представив себе посуду, из которой придётся потреблять рекой и чай. А Кузен её отложил к книженцею и кивнул благосклонно. Очись, Дося. произнёс он, когда на откидной столик с котёрочкой лёг белый платок, ко всему ещё и расшитый незабудочками. «Путь к сердцу мужчины лежит через желудок!» На платочек встала фарфоровая тарелочка с пирожками и другая, где горкой выселись творожные налистники. Рядом лёг маковый пирог. «Ах, какие её годы!» Панна Зузинская от этакого нечаянного комплименту заорделась по девичьи. «Всё придёт со временем. Вы пробуйте, пробуйте, пирожки сама пекла». Себастьян попробовал, надеясь, что поезд не настолько далеко отпознать код был, чтобы уже пора пришла от пассажиров избавляться. Пирожок оказался с капустой да грибами. Явный вчерашний, и отнюдь не домашней выпечки, скорее уж из тех, которые на вокзале продавали по полдюжины за медень. Вкусно. Пану Сигизмундусо эти кулинарные тонкости были недоступны. Разум его сметяный занималю проблемы исключительно научные. Или же на худой конец, жизненно-финансовые. И он и разумно шептывал, что отказываться от дармового угощения неразумно. Евдокия пирожок пробовала с обаской, но ела, жевала тщательно. А что позвольте узнать? Вы читаете? Панна Зузинская сама из-за чаем сходила, принесла три стакана в начищенных доблесков подстаканниках. Сие есть научный труд по сравнительной морфологии строения челюстей у пырябык навяннова. Важно произнёс Сигизмундус, и Польца обрезав потянулся за новым пирожком. Как интересно, вспригнула руками панна Зузинская. И об чём оно? Но трутцей, как по мнению Себастьяна, являл собой великолепный образец научного занудства бысочайшей степени, щедро сдобренный не столько фактами, сколько собственными измышлениями в купес не собственными, к месту и не к месту цитируемыми философскими сентенциями. А в опырах да не ужили пробармадалы евдакия и во избежание конфликта самоустранилась. Переключи внимание своё на маковый пирог Елена медленно, тщательно проживая каждый кусок, чем заслужила одобрительный взгляд панны Зузинской. Женщине незамужней, сказала она на миг позабыв про книжку и про упырей: "Надрежит питаться одной росиночкой. Ай-ти птичка иржинина". Правда, потом вспомнила про голубей. Твари, да ворно такие прожорливых, и вновь обратилась к Сигизмунду Сосо. Значит, нынешняя наука и допырей добралась, а то Сигизмунд Зу загнул уголок страницы. Опыль, чтобы вы знали, панна Зузинская, это вам не просто так человек прямо кодячий сосучей, это интереснейший объект для наблюдений, говорил он, не прекращая жевать, и пирожки один за другим исчезали в ненасытной студенческой утробе. Панна Зузинская мысленно прикинула, что это к ей для серьезного разговору может и ресурсу не хватить. «Упыри бывают разные, вот пан Лишковец...» Сигизмундус поднял книжицу, взывая к академическому авторитету ее автора. «Утверждает, что, собственно, у пырей имеется семь разновидностей. Иные, конечно, относят к упырям и волокского насферата». Но по мнению пана Лишковца, сие неразумно в виду полной мифологичности означенного вида. Вы так чудесно рассказываете. Панна Зузинская подвинула корзинку с не доеденными пирожками поближе к студиозусу. Я и не знала, что их столько. А у вас, значит, только кузина из всей родни осталась? Сегизмундоски внул, поскольку ответить иначе был не способен. Рот его был занят пирожком, на редкость чёрствым. С таким холодом не способны были справиться и тренированные челюсти Сегизмундоса. Бедная девочка. Панна Зудинская похлопала Евдокию по руке. Женщине так тяжело одной в этом мире. Я не одна. Её с кузеном Глаза Паннезудинской нехорошо блеснули. Конечно, конечно, поспешила заверить она. Однако я вижу, что ваш кузен уж простите, всё цело да на улке. С этой точки зрения Сигизмунд ус говорил медленно, и бозубы его вязли в непрожаренном тесте. «Представляется, несомненно, актуальным труд пана Лешковца, каковой предлагает использовать для систематики и номенклатуры упырей специфику строения их челюстного аппарата». «Не обижайтесь, дорогая», – прошептала на ухо панна Зузинская. «Но, ваш кузен, вряд ли он сумеет достойно позаботиться о вас. Такие мужчины ценят свободу». «И что же делать?» «Особое внимание следует удерить в величине и форме верхних клыков!» Панна Зузинская коснулась камеи, тонкого девичьего рика, который на мгновение стал будто бы ярче. «Выйти замуж, милочка! Выйти замуж!»